Глава 16. А дома меня ждали полицейские. Хотя нет, не так. Они меня не ждали, но должны были, если учесть, что заняли все помещения, принадлежащие Чёрной ведьме. Даже Кифера с командой выгнали под предлогом тайных следственных действий. Полицейские в моём доме появились уже не в первый раз. Но теперь цель их визита я не понимала и трепет ото перед ними не испытывала. Меня раздражало абсолютно всё: от цвета их мерской формы до носков тяжёлых сапог. Искревать я-то не собиралась ни на секунду. Тяжело чеканя шаг, я прошлась по холлу и заглянула во все углы, отмечая и брошенные инструменты, и недокрашенную стену. И стоящую кучкой мебель. Кифер не успел выполнить свои обязательства. И всё это из замерзавцев с погонами на плечах. Взметнулись любовно вывешенные тюль-шторы, когда я хмуро огляделась. И дежурный на входе, молодой парень, испуганно попятился. "Скажи-ка, любезный". Я так сильно от злости сжимала зубы, что полицейский не сразу понял, что обращаюсь к нему. А не шепчу проклятия. А где ваше начальство? На втором этаже. Я кивнула и развернулась было на каблуках, как вдруг полицейский, измученный служебным рвением, вздумал меня окликнуть. Туда нельзя. И его тут же скрутило. Бешенство мое можно было почти потрогать руками, так что не удивительно, что оформилось оно взглаз. Такое у ведьмы всегда выходило не специально. А я так и вовсе грешила с глазом пару раз в своей жизни. Вот какая миролюбивая. Пусть ценят. Ой, побледнел паренёк. Хурашка его съехала на нос и грозила упасть на пол. А где здесь туалет? А туда нельзя, мстительно прошептала я, двинулась к лестнице. И вдруг одумалась. И метить территорию вокруг дома тоже не советую. Иначе ещё и инурез добавится. В казармах засмеют. А что же мне делать? Глаза у него были огромные, практически в поллица. В такие заглянешь и хочется пожалеть. Но это не повод оставлять свой след на моей территории. Беги к соседям, разрешила я. Почти упиваясь собственным великодушием, на второй этаж поднималась уже значительно повеселевшая. Первый раз с глаз был у меня очень давно. Попал под раздачу негатива. Мой отец. Он явился в деревню, где мы с матушкой жили, и принялся убеждать меня поехать с ним. Приманивал конфетами и подлатыми куклами. Но приблизилась я. только когда он пообещал дать подержать лягушку. Не знаю, почему заинтересовалась. У деревенского пруда такого добра было хоть отбавляй. Но отец добился своего. И я вышла за защищённую заговорами территорию. Казалось бы, ничего плохого не происходило. Любящий папа пытается забрать собственного ребёнка. Но вот делалось это не от отцовской любви, а из научного интереса. Он и по сей день занят опытами по избавлению ведьм от их силы, и родная дочь могла стать чудесным плацдармом для экспериментов. Помочь было никому. Матушка отправилась в лес за необходимыми травками, а соседи выглядывали из-за плетней собственных дворов. И в бой с магом вступать не спешили. Вот они, двойные стандарты во всей красе. Если бы ребёнка пыталась увести ведьма, на неё бы кинулись с вилами. Я упиралась и кричала так, будто из меня вот-вот полезут демоны. Нормальный человек уже из-за ужасных криков отказался бы от затей похищения. Но ведь это был мой отец. Он принялся запихивать ребёнка в карету, судвоенным усердием. И вот, когда моё сопротивление почти сошло на нет, отец вдруг крякнул и отступил. Всё бы ничего, но вот про меня он сразу забыл. И под карету я практически упала. Считаю, у него была уважительная причина. Сложно думать о близком тебе человеке, а тем более о будущем под опытным. Когда ручки превращаются в лягушачьи лапки, а кожа начинает нестерпимо чесаться, матушка по возвращении едва сняла с него с глаз. В обмен на обещание никогда больше ко мне не приближаться. Хотя по слухам при серьезном волнении ручки у него приобретают лягушачьи черты, и поныне, так что от публичных выступлений отцу пришлось отказаться. Второй раз глаз был не таким примечательным, и жизнь я никому с помощью него не сломала. Всего лишь священник в церквушке, находившейся недалеко от Ведьмивского колледжа, лишился возможности изменять жене. И нет, сделала я это не тем способом, о котором вы подумали. Просто священник теперь всегда говорит только правду. не надо было затаскивать меня в церковь с криками. Этот черт дьявола пыталась меня соблазнить. И вот теперь третий случай. Я понадеялась, что моей ярости хватит на весь отдел полицейских. Доказать с глаз невозможно. Он совершенно не оставляет магического следа. Поднимаясь наверх, я надеялась, что в этот раз мою скромную обитель посетил не регирлаш. Должен же в отделе быть ещё один идиот. Тогда нарисуется хоть какая-то системность. А то складывается впечатление, что его на работу взяли исключительно для того, чтобы мне нервы трепать. Ну и ещё иногда будит в моей голове странные и нежелательные мысли. Надежды не сбылись. В моей спальне совместно с двумя полицейскими пребывал вышеупомянутый регерлаш. И что-то в его лице я не обнаружила намерения умереть от раскаяния. Только это могло стать причиной снова явиться в мой дом без приглашения, да ещё и друзей с собой захватить. Спальня не то место, где должны оттираться чужие мне мужчины. Я здесь всё-таки нижнее бельё храню. Откуда мне знать? Может быть, полицейские уже все мои полки обшарили? Ригерлаш что-то разглядывал у окна, стоя в полоборота к двери, а помощники застыли за его спиной и всем своим видом выражали крайнюю степень дебилизма. Я со вкусом грохнула дверью и злобно воскликнула: "Попались!" Ригерлаш не отреагировал, а вот его спутники вздрогнули и осторожно обернулись. Надеюсь, выглядела я грозно. Цветок, стоящий в углу, задрожал, и из земли полезли пока ещё незаметные для всех побеги. Поползли по стенам, по потолку, извиваясь и издавая едва слышное поскрипывание. В карманах моего платья были ещё подходящие для нападения зелья, но я оставила их напоследок. Чудно, но хотелось сначала выслушать оправдания Ригерлаша. А потом уже делать этот день для него незабываемым. Что вы забыли в моем доме, госпожа Белингслаузе? Выйдите. Нервно ответил один из полицейских. Нижняя века левого глаза у него мелко подрагивала, словно мужчина не мог решить, стоит ли в присутствии ведьмы моргать или нужно быть на чеку. Мы изгоняем духа. Какого это духа? Не поняла я. А когда поняла, взревела, будто раненый зверь. Моего, что ли? Побеги цветка, усиленные моим гневом, бросились расти ещё быстрее. Я взмахнула рукой, призывая на помощь и ветер, и мелкие предметы в комнате поднялись в воздух и закружились. Пучок на моей голове растрепался, и волосы, словно живые, зашевелились. серьёзного урона это нанести не могло, но как психологическая атака, вышло великолепно. Ригерлаш опять промолчал, и до меня дошло. Он не мог отрываться от процесса изгнания. Я такой себе практик в изгнании духов, но помнила из курса, что необходим зрительный контакт с духом или на крайний случай с местом его изгнания. Медлить не стоило. И побеги дернулись в последнем рывке, обвивая полицейских. Руки по швам, носок на ску, и голову, господа, держите повыше, иначе есть риск задохнуться. Побеги приподнялись, вздергивая нарушителей моего спокойствия к потолку. Мне открылись чудесные виды, без изерцания которых я, впрочем, хорошо прожила бы. Ригерлаж стоял напротив картины, заливая ее желтыми искрками магии. Алик моей матушки дергался, сменяясь призрачными чертами Уго. Побеги дотронулись и до офицера. Но Ригерлаж щелкнул пальцами, вызывая искру. Не смей. Предупредил он, не отрывая взгляда от картины. Спутники Ригерлаша завырещали, напоминая мне, что они служители закона. Видала я таких законников в гробу. Представила это и предвкушающе хихикнула, демонстрируя усечённую версию смеха номер 6. Мы уже на ты, прошипела я издевательски. Тогда Мартин Ригерлаш: "Отойди в сторону. Ты не имеешь права изгонять дух" из моего имущества. Побеги осторожно побежали по ногам Ригерлаша, но сапогами офицер ещё не научился выпускать искры, так что отбиться от них не мог. Ты ничего не понимаешь, ведьма. Он опасен. Я вспомнила, как Ригерлаш пытался проверить меня на ловце слов. А уга спас от излишнего, правды излияния. Как дух предупреждал меня, что офицер подлец, А я не слушала, выходила так, что опасен-то как раз Ригерлаж. Побеги замерли, пока я раздумывала, но картина замерцала, и Уга закричал не своим голосом. Мне нужно было сделать выбор, и время на решение я не тратила. Будто в самом делешное оружие я выхватила из карманов бутылочки и бросила их в сторону Ригерлажа. Они были в полёте, когда побеги ударили по стеклу, и осколки вместе с брызгами зелий разлетелись по комнате. Запах ещё не разнёсся в воздухе, но офицер уже вдохнул и замер, не в силах даже моргнуть. По отдельности оба этих зелья были совершенно безвредны. Одно придавало волосам необычайный блеск, А второе создавало эффект лёгкого опьянения но вот если чудные тонкие запахи со слабыми нотками редких трав смешивались работа большей части мышц прекращалась на несколько секунд зная об этом я специально не дышала а вот ригерлашу не повезло пока офицер не опомнился я схватила картину ей прижала к себе. Уга тут же выглянул и заревещал не своим голосом. Франни, они всё врут. Я же всё время был с тобой. Это поклёп и провокация. Ответила я только тогда, когда Ригерлаш смог пошевелиться и взглянул на меня так, что я тут же пожалела о решении появиться в Велтоне. Магия офицера развеялась, и если он хотел изгнать Уга, Процесс следовало начинать заново. Ну ничего уго. Сейчас офицер меня расчленит и расскажешь. Будем с тобой оба неупокоенными духами. Каково это сидеть в темнице? Холодно, голодно, и котелок никто не принесёт. Из щелей в стенах выглядывают крысы, а ещё там наверняка летают мухи. Иначе и быть не может. Ведь я ненавижу мух, и Ригерлаж вполне сможет запустить их специально для большего устрашения. Так размышляла я, сидя запертой в собственной спальне и уверенная, что времени мне осталось до прибытия конвойной кареты, которая отвезёт меня в самую ужасную темницу Велтона. Там придётся сидеть до того самого момента, как закончится следствие. И меня за нападение на полицейских казнят. Скорее всего, казнь будет через повешение или того хуже. Сожгут меня всё же на костре. Настолько жалко себя стало, что я чуть не разрыдалась, даже глаза защипало. Но тут вернулся Ригерлаш, и пришлось задрать подбородок, чтобы не демонстрировать слабость. Я в сторону офицера даже не смотрела, отвернулась к стене и старалась дышать ровно. Нори Герлаш развернул меня за плечо и впился бешеным взглядом в лицо. Ты с ума сошла? Ты вообще понимаешь, что натворила? Не понимаю. Я дернула плечом, пытаясь освободиться от жестких пальцев. Нори Герлаш не отпустил. Кто здесь еще с ума сошел? Полицейские в чужом доме хозяничают. Эти слова я выкрикнула. Тоже умею злиться. Да ещё и в грудь офицера толкнула. Раз уж сидеть за нападение на законника, то можно и отвести душу. Мне понравилось. И я закрутила головой по сторонам, рассматривая, чем же увесистым можно Ригерлаша ударить. Дух, который в твоей картине сидел, убил кучу людей. Сидел А где он сейчас? Вышел весь. Притом без моей помощи. Я даже не знала, как реагировать на эту информацию. Аригерлаш продолжил. Тебя не удивляло, что твой дух может разгуливать по городу без привязки к месту обитания? А я откуда знала об этом? Возмутилась и тут же вспомнила, как видела Уга в часовне. Он всё время был в картине. Тогда бы он так легко её не покинул. Франциска, это не такой простой процесс, как тебе кажется. Дух тяжело вселяется в предмет и так же тяжело из него выходит, теряя при этом много сил. От твой уга вышел и улетел, при этом будучи вполне заметным. Я даже аркан на него набросить не успел. Я облегчённо выдохнула. И от внимания Ригерлаша это не укрылось. Серьёзно? За Вапилон? То есть ты ещё и переживала за него? Конечно. Как же ему теперь существовать такому необычному? Ригерлаша Шарашина отступил на шаг назад, неверище провёл рукой по лицу и спросил: "Ты не понимаешь, Франни?" Я смутилась, услышав такое сокращение из уст офицера. Он убийца. Как дух может убивать? Ведь это продолжается на протяжении всего того времени, что Уга находится рядом со мной. Артфист Вальд прямо указал на него. Поверь, у него имелась возможность хорошо разглядеть нападающего. Глупости, фыркнула я. Старалась крепиться, но получалось плохо. Уга и этот угрич, нойн, что ль, совсем разные люди. Иначе как ты можешь объяснить тот факт, Что ваш пропавший и найденный до сих пор жив, а дух его шастает по городу. Меня это тоже смущало, признался Ригерлаш. Но ровно до того момента, пока я не увидел, как легко дух выходит с картины. Не понимаю, призналась я. Плакать уже не хотелось. Я старательно пыталась осознать ситуацию. И я не понимаю, но судя по всему, Угрич, Нёйнштоль, нашёл способ покидать собственное тело на неопределённый срок. Глупости какие, пробормотала я. Даже технически ему необходимо было постоянно возвращаться к телу, иначе оно бы начало разлагаться. Какой возможный срок пребывания тела без духа? Ты думаешь, я проводил опыты? насмешливо приподнял брови Ригерлаш. Спроси у своего знакомого. происходило что-то странное действительно выходило что уго мог покидать картину и это не нормально для неупокоенного духа учись я чуть лучше и будь хоть немного наблюдательнее заметила бы это уже давно и задала соответствующие вопросы но что если уго сам не знал от чего так происходит только подумав об этом придумав очередное оправдание для своего адвоката Я вспомнила, как он уходил от ответа, как появился у часовни. И в этом ему помогала Тиль. Где моя швея? встрепенулась я. Ригерлаш поморщился. Мы её еле угомонили. Отбивала вашего адвоката. Сейчас она заперта на кухне. Франциска, скажи, это ты так влияешь на людей, что они даже полицейских не боятся? Уга, сердито буркнула Эйна хмурилась. И на меня повлиял проклятый. А так-то я мирная и спокойная. Но я всё же считаю, что ты не прав в отношении него. Несколько дней до того, как Патрик Бонки обнаружился в моём доме, Уго никуда не отлучался из картины. Как он мог провернуть убийство? Загоним его в тело и допросим, отрезал Ригерлаш. Но заметно было по насупленным бровям По поджатым губам, что я его ни на секунду не убедила. Я отвернулась в сторону. Интересно было, что теперь будет со мной, но спрашивать об этом не собиралась. И так придётся узнать, одно из первых. Ты жалеешь, что напала на полицейских? Я яростно обернулась и с удивлением обнаружила, что Ригерлаш находится близко. Настолько близко, Что я чуть не уткнулась носом в его грудь. Хотела было отступить, но мужчина невесомо, но твердо подхватил меня за талию. Ни капли не жалею. Я удивлен. Ригерлаж выркнул, но я видела, что такого ответа он и ожидал. Мои аргументы тебя не убедили. Как и мои тебя. В моей голове было очень много мыслей на тему того, кто из нас и о чем должен жалеть, так что я судорожно облизнула губы, словно представляя, какой бурный сейчас скандал начнется. Ригерлаж внимательно посмотрел на это простое движение. Не смутиться было невозможно, и я не так бойко, как хотелось бы, заговорила. В мой дом вломились мужчины. и пытались лишить меня законного имущества хоть полицейские, хоть священники, нужно спрашивать разрешение войти. Я что-то продолжала бормотать о каких-то правах, о самоуправстве. Но Ригерлаш меня не слушал. Мой голос становился всё тише и тише, а мужчина наклонялся ниже и ниже. В момент, когда его губы оснулись моих. Я уже говорила какой-то бред, и рада была остановиться. Лёгкое прикосновение, которое обожгло меня и заставило задрожать, то ли от неожиданности, то ли от предвкушения. Горячая ладонь на моей талии, и вторая, ласковая, прикоснувшаяся к щеке, Не давали возможности увернуться. Но честно, я и не собиралась этого делать. Секунда растянулась на бесконечное мгновение, прервавшееся резко и совсем некрасиво. В комнату ворвался один из тех полицейских, которых пленили мои побеги, и после освобождал Ригерлаш. "Офицер, там вас зовут. Позже", рыкнул Ригерлаш. Прикрывая меня собой. Позже нас убирать заставят. Мартина каменел и медленно повернулся к подчиненному. Я оказалась свободна и отошла в сторону, как бы не на роком, поправляя платье. О чем идет речь? Младший сержант Лютер, которого мы на дверях оставили, приболел. Полицейский посмотрел на меня. Но я сделала вид, что очень занята отряхиванием юбки от невидимых пылинок. Животом мается. Ригерлашу не стоило объяснять, какой процесс скрывается за этой характеристикой, но он не понимал, в чем состоит сложность и почему подчиненный решил сообщить об этом ему, командиру. Так пусть сходит в туалет. Он говорит, что ведьма его не пустила. сказала идти к соседям. Он и пошёл. Ригерлаш посмотрел на меня с укором. И я пожала плечами. Не обязана пускать незнакомых мне людей. Сами пришли без приглашения. Ну хорошо. Соседи-то у госпожи Белингслаузы не чёрные ведьмы и излишней вредностью не страдают. Пустили же. На полицейского было больно взглянуть. Настолько он выглядел несчастным. Я начала подозревать, что расправа всего полицейского отделения над бедной приличной ведьмой не за горами. И принялась пялиться в окно. Меня, конечно, заперли на втором этаже, но если сгонуть из окна, имеется большой шанс выжить. Нет, не ведьмы. И нет, не пустили. Почему? Потому что ближайшая соседка у госпожи Белингслаузе, матушка мэра нашего, она даже двери не открыла. А Лютер уже терпеть не мог. Я сразу решила для себя, что если попробуют меня заставить убирать за несчастным сержантом, беспрекословно отправлюсь в тюрьму.